Если бы вы могли спланировать свои похороны, как бы они выглядели? Представьте, что ваша бабушка решает сама спроектировать свой гроб. Выбрать дерево, снять мерки, отрисовать чертеж. Представьте, что она приглашает членов ее клуба по бриджу помочь выпилить его, зашкурить, загрунтовать, покрасить и обить. А что, если она захочет сделать тематический гроб? Может, она без ума от Элвиса, а может, хочет быть похороненной в гробу в виде огромной божьей коровки. Может быть, для нее это будет возможностью смело и радостно встретить неизбежное, принять на себя ответственность за собственную смерть, спланировать похороны и поминки. Может, она сделает подробный сценарий, распишет, кто будет произносить речи и петь, закупит все необходимое, договорится о месте на кладбище или о кремации. Может, она хочет выбить лучшую цену, оформить приглашение и точно знать, кто будет писать некролог. На самом деле, можете прекратить представлять, потому что все это уже сделали члены новозеландской организации «Киви Coffin Club, которая день ото дня только растет. В предсмертном видео, наверное, самом вдохновенном предсмертном видео, которое когда-либо снимали, они танцуют, исполняют музыкальные номера и всячески демонстрируют, как их радует сам факт смерти, причем скорой. Они показывают славные ящики, сделанные по их собственным чертежам. От гроба в стиле Элвиса до гроба, покрытого изображениями леприконов и трелистников. Давайте посмотрим правде в глаза. Даже похороны должны быть душевными. Изначально в клубе было 50-60 человек, но он быстро разросся. Сегодня такие клубы возникают по всей Новой Зеландии и даже в Ирландии, частично по финансовым причинам. Гроб из красного дерева с позолотой сам по себе стоит около 5000 новозеландских долларов, а через клуб он обойдется всего в 200 долларов. Суровая правда заключается в том, что пожилые люди часто экономят тут и там, но ни на чем не экономят так сильно, как на смерти. Частично членами клуба движет желание оставить личный отпечаток. Основательница клуба Кейт Уильямс в интервью для National Geographic выразила это так. «Празднование смерти столь же важно, как и праздник жизни. И логично, что посмертный памятник о человеке должен отражать черты его личности. Мы никогда не задумываемся, что на самом деле смерть — это классно». Грег Лундгрен. Один из моих любимых собеседников, когда дело доходит до разговоров о смерти. Вот почему его имя так часто всплывает на страницах этой книги. Грег прежде всего художник. В течение последних 20 лет он закладывает основы сиэтлского искусства. Для северо-западных художников Грег сделал больше, чем любой критик или куратор галереи, и действовал всегда лишь из лучших побуждений. Ум у него творческий, а потому он терпеть не может оставаться в вакууме. Грег исполняет роль мэтра мира искусства так непринужденно, как это сделал бы Том Вулф. Он организовывает всемирно известные биеннале на собственные средства и запускает масштабные публичные инсталляции. Однако истинный бизнес Грега — это монументы Лундгрена. Крайне недовольный тем, как сегодня создаются надгробия, Грег решил обратить все свои таланты художника, скульптора и резчика по стеклу на переосмысление концепции надгробных памятников и похоронных урн. Короче говоря, он творит для покойников. Часто он знакомится с клиентами в то время, когда им вообще трудно с кем-то встречаться. Они постоянно разговаривают с врачами, с полицией, с похоронным бюро, рассказывает Грег. Но я становлюсь единственным собеседником, общение с которым их не угнетает, а приносит радость. Я даю им возможность увидеть неразличимую на первый взгляд красоту в самой последней главе их жизни». Грег не только проектирует, отливает и устанавливает надгробия по всему миру. Он решил, что необходимо открыть свой бутик смерти. Представьте, что известный американский декоратор Джонатан Адлер демонстрирует миру витрину, посвященную воспеванию жизни покойных. Представьте в этом бутике урны, сделанные под заказ знаменитыми дизайнерами, фарфоровые тарелки, отлитые из праха вашего близкого, портреты маслом, написанные, кажется, лучшими голландскими мастерами. Одним словом, это целая художественная площадка, цель которой — переосмысление смерти. Как видите, Грег мыслит крайне масштабно. Сознавая, что его миссия — вдохнуть искусство в образ смерти, однажды Грег понял, что разговаривать нужно не только со взрослыми, но и с детьми. Он опубликовал несколько детских книг, которые рассказывают о смерти. Первый роман Грега «Гринвудское кладбище» — «The Greenwood Cemetery» — это история об эксцентричном ученом, который умирает в начале книги. Имущество покойного наследует племянник — Он находит все сумасшедшие изобретения дяди, включая робота по имени TEO 3000 который был построен, чтобы увековечить память об ученым. Племянник послушно устанавливает робота на могиле покойного. Слухи о странном племяннике растут, и дети с окрестностей частенько приходят поиграть с ним, смеются над его выходками. Затем кто-то говорит: "Моя мама любила болтать, давайте поставим ей памятник в виде огромного телефона". А другой добавляет: А мой дедушка любил гольф и банановый сплит. Хочу, чтобы и у него на могиле стояло что-то такое особенное. Один за другим горожане приходят к архитекторам надгробий и заказывают забавные, полные смысла памятники. Из места, которое навевало страх, кладбище превращается в страну чудес, веселья и воспоминаний. Если подумать, то скульптурный парк — это ведь просто кладбище для миллионеров. Пожалуй, единственная разница заключается в отсутствии тел. Замечает Грег, добавляя только что в парке на табличках вместо имен покойных имена благотворителей. Он полагает, что кладбища должны стать такими скульптурными парками для людей из среднего класса. Это отличный способ почтить память умерших, притом значимый памятник вовсе не обязан быть дорогим. Грег с головой ушел в создание памятников, таких же необычных, как вымышленный робот три 3000 Как-то он увидел, как его приятель-скульптор делает фигурки жениха и невесты для свадебного торта. Так нельзя ли сотворить такое же для умерших? У Грега покойники в миниатюре рыбачат, танцуют, читают, словом, занимаются тем, что им нравилось в жизни. Однако больше всего ему нравятся портреты. «Я заказал друзьям портреты моего отца», — рассказывает он. «И две эти картины стали самым ценным из всего, что у меня есть. За ними скрыто множество разных воспоминаний. Целый букет эмоций, связанных с отцом. Одна висит в столовой, я смотрю на нее каждый день за завтраком. Мне кажется, что это хороший способ увековечить память. Уж точно лучше кладбище, куда заходишь только время от времени или жутковатой погребальной урной. А портреты становятся семейными реликвиями. Бриар Бейтс не собиралась превращать водный балет в шоу памяти. Будь ее воля, она бы скорее предпочла просто плескаться в бассейне с друзьями. Несколько месяцев назад у 42-летней художницы нашли агрессивную опухоль. «Когда мы поняли, что она умирает, — рассказывала ее подруга Бевин Килли, — я спросила, что в ее виш-листе, что она надеялась сделать в следующие пять лет. Мы хотели воплотить это за оставшиеся четыре месяца. И все, что она хотела, — притворить в жизнь наброски из ее скетчбука, чтобы эту красоту увидел мир, пока она еще жива». «Сиэтл Таймс» писала, что художница часами лежала в кровати и смотрела на люстру, сделанную из кукол Барби в купальных шапочках, которые расположились словно в мюзикле «Базби Беркли». Примечание. «Базби Беркли Уильям Энос». 29 ноября 1895, 14 марта 1976 года. Американский режиссер, его хореография была похожа на танец в калейдоскопе, Настолько высока была математическая точность сложных ритмичных движений. Конец примечания. Поскольку речь шла о Бриер, было совершенно ясно, чем она вдохновлялась. Это был водный балет. «Водный балет задумывался как выражение радости и бестолковости одновременно», — говорила Бевин. «Нечто, способное осветить мир, наполнить его красотой». Бриер говорила, что как художница она подразумевала совершенно простой посыл. «Будь счастлив». «Когда Бриер попросила меня помочь с постановкой, я не могла отказать», говорит Кейри Кристи, еще одна подруга Бриер. «И дело было не только в том, что это просьба умирающей женщины. На самом деле я просто хотела провести с ней побольше времени, потому что внезапно ощутила, насколько мне этого не хватает». Бриер дала четкие указания относительно каждой мелочи, от ткани на костюмы до танцевальных движений. Ее подробные инструкции помогли участникам, которые тоже были преданы общему делу, воплотить замысел Бриер в жизнь именно таким, каким она его видела у себя в голове. Балет назвали «По щиколотку», а местом проведения выбрали большой каменный бассейн в парке волонтеров в Сиэтле, где так любят плескаться дети. Спустя несколько недель после смерти Бриер, все ее друзья оделись, накрасились и отправились в парк. Пятьдесят танцоров по сигналу сбросили верхнюю одежду, плащи и головные уборы. Все они были одеты в зеленые шапочки для плавания, купальники или плавки с цветочными рисунками. Они танцевали в бассейне под песни «Beyond the Sea» Бобби Дарина и Хэппи Фаррелла Уильямса, а маленькую танцовщицу подкидывали в воздух. В финале включилась машина с мыльными пузырями, и зрители, смущенные, но веселящиеся, сами пошли в воду. Представление получилось творческим, причудливым и полным радости. Его организовали люди, которые любили и поддерживали друг друга. «Балет стал для нас возможностью сотворить что-то жизнеутверждающее перед лицом общей потери», — сказала Бэвин. «Это возможность вспомнить обо всем, что мы любим друг в друге и что любили в Бриер, и разделить эту любовь со зрителями». «Кто угодно может сделать нечто подобное», — добавляет Керри. «Надеюсь, многие последуют нашему примеру потому что жизнь — это удивительный подарок. И только смерть позволяет нам осознать это. Нам всем нужно больше, чем способ почтить память ушедших. Нужен шанс почтить саму жизнь, порадоваться, что мы дышим и существуем. И сделать это нужно вместе. Холли не хотела и думать о том, что умирает. Они с мужем сразу отбросили эти мысли. Даже друзьям, которые собрались у ее постели, было строго наказано не обсуждать это и не говорить Холли, что она находится в хосписе. Это было поистине тяжело. Андреа, подруга Холли, хотела бы поговорить с ней о наступающем конце, может быть, поплакать вместе, но не могла. В последний год жизни Холли все их разговоры оставались поверхностными, хотя когда-то подруги были очень близки. Однако после смерти Холли, по словам Андреа, она смогла понять, что подруга думала о собственной смерти. Долгое время Холли коллекционировала мягкие игрушки. Она была психоаналитиком и многие из игрушек использовала в работе. Но все-таки большая часть коллекции принадлежала ей самой. В душе Холли оставалась большим ребенком. Какие-то игрушки она покупала, когда куда-нибудь путешествовала, другие дарил муж на дни рождения. И вот шли последние недели жизни Холли, и ее мама сидела подле ее постели, как вдруг дочь попросила достать листок бумаги и записать имена всех игрушек. Она не придумывала их на ходу. У всех ее плюшевых питомцев уже давно были имена, однако прежде они существовали только в ее мыслях. И в тот момент, сидя с мамой и диктуя ей выдуманные имена, Холли как бы признавала «я умираю», и потому хочу, чтобы эти имена не ушли вместе со мной, чтобы остался кто-то, кто будет знать их и помнить. После смерти Холли все ее друзья собрались в ее доме, чтобы устроить поминки. И вот тут-то им предложили приютить у себя кого-нибудь из пушистых детей, как их называла сама Холли. Андреа усыновила Райли, симпатичного енота с трогательными глазами. Она и другие друзья Холли присылали маме покойной фотографии, демонстрирующие, как плюшевые звери устраиваются в новых домах. И для матери Холли было утешением видеть, как животные обретают новые семьи в лице тех, кто любил Холли. Андреа — психотерапевт, как и Холли. Райли живет у нее на работе. Хотя ее пациенты взрослые, а не дети. Она рассказывает, что они сразу замечают пушистого обитателя кабинета. Я объясняю им. Моя подруга умерла, а это один из ее плюшевых питомцев, и зовут его Райли. Даже предлагаю поддержать его». И некоторые так и делают. Райли — очень уютный парень. Памятники бывают самые разные. Формальные, как стеклянная погребальная урна, зримые, как предмет искусства, символические, как бесплатное мороженое воскресный день, полные радости, как группа взрослых танцующих водный балет или успокаивающие, как маленькая плюшевая игрушка. Мы не можем изменить сам факт смерти, но в наших силах почтить память умерших радостью, а, быть может, даже самим создать что-то прекрасное.